Глава 8. Ирен не рискнула зажечь свечу и передвигалась по коридорам и переходам в полной темноте, довольствуясь лунным светом, падавшим из окон. Со стороны казалось, будто вдоль стен скользит привидение. Для полного сходства не хватало только белого платья, но Ирен предпочла закутаться в плащ с глубоким капюшоном. Он не раз спасал ее во время долгой дороги в столицу. Поможет и теперь. Из головы не шел подслушанный в саду разговор. и Рен сразу поняла, о какой ведьме шла речь. Милая, добрая Роза. Увы, Ирен ничем не могла ей помочь. Ведьмы из-за стенков Инквизиции не возвращались. Да и что могла одна женщина против десятков мужчин. Только в фантазиях обывателей сила принуждения безгранична. В реальности на потеху толпе сожгли бы сразу двух ведьм. Ирен не понимала, почему Роза так поступила, что привело ее через столько лет на руины замка. Когда люди Хантера жестоко расправились с обитателями замка, она навещала старшую дочь в Соли. Та родилась со слабеньким даром и успешно обжилась среди людей. У нее Роза и укрылась, переждала опасное время, а теперь зачем-то шпионила за Гейлом. Ирен раздраженно покачала головой. Глупо. Какие бы цели не преследовала Роза, она обязательно попалась бы. Или она именно этого и добивалась? Вдруг Роза что-то видела или слышала, догадалась? — Нет, милая Роза, с ними нельзя играть по правилам, — вздохнула Ирен. Они не ценят благородство. Если ты надеялась, будто Верховный Инквизитор не то что поверит, хотя бы выслушает тебя. Старость затуманила твой разум. Наверняка Роза питала наивные надежды восстановить справедливость привычным путем, тем, который обрек Дорианов на смерть. В памяти сизой дымкой всплыли лица родных. Хантер отправится прямиком в ад, но сначала она с ним поквитается. Поразмыслив, Ирен решила, что отнять жизнь слишком мало. Она растопчет авилонов, камня на камне не оставит от их репутации и лишит короны, Уж Ирен найдет, кому ее передать. Сама править не станет. Но чтобы притворить свой план в жизнь, нужно найти доказательства первородства. Увы, передававшиеся из поколения в поколение документы сгорели. Однако в королевской библиотеке обязаны были сохраниться старинные гербовники, письма и метрики. Ирен хотя бы попробует их найти. А дальше как сложится. Она в нерешительности замерла в начале длинной галереи. Пустое пространство пугало. Тут негде спрятаться от караула. Прямоугольники окон безжалостно освещали каждую пылинку. Ирен задумалась, припоминая. Она провела во дворце мало времени, но успела многое выяснить. Большей частью, как компаньонка Таисии. Усмешка на миг тронула губы. Вот уж привратности судьбы. Совсем недавно она завидовала чужим роскошным покоем, а теперь они принадлежат ей. Даже служанка своя появилась. Последняя, впрочем, не радовала, а скорее мешала. Какого труда стоило Ирен сегодня от нее избавиться? Дурочка вбила себе в голову, будто дух покойной Таисии может явиться своей преемнице, и предложила заночевать с госпожой, всю ночь не гасить лампы. «Я не суеверная, Трис», — отмахнулась от нее Ирен, — «в духов не верю». Покривила душой, конечно. «Кому, как не ведьме, верить в нематериальные сущности? Но, что чистая правда, Ирен их не боялась». «Напрасно», — насупилась Трис, взбивая перину. «Проклятая у вас должность, тееса Вы уж простите, скажу, как есть. Не стоят деньги жизни. До вас уже пятеро пред высшим судом предстали». «Тьеса Таисия вот последняя». Ирен прикусила язык, чтобы не расспросить служанку подробнее. «Успеет еще. Сегодня у нее другие дела». До прибытия принцессы Анны осталось не так много времени. Ирен слишком хорошо понимала. Нечего и думать искать метрику под носом кучи гостей. Это сейчас дворец на ночь засыпает. А после прибытия принцессы станет гудеть всю ночь». Вдобавок, никто не снимал с Ирен обязанности королевской певицы. Нет, если искать, то только сейчас. В итоге Ирен кое-как выгнала докучливую служанку и сделала вид, будто заснула. Пропустила первую ночную стражу и отважилась выбраться из комнаты. На все про все у нее три часа. Придется решиться. Другой дороги в библиотеку нет. Ирен в сомнении сделала первый шаг, за ним второй, третий... Вдруг из-за угла в галерею свернет патруль. С одним она успешно разминулась, притаившись за портьерой, но тут спрятаться негде. Страх подгонял. И Ирен уже практически бежала. Вот он, заветный выход. Она не успела совсем чуть-чуть. Шаги Ирен услышала прежде, чем увидела их обладателя. Они эхом отражались от пустынных сводов, барабанной дробью сердце звучали в ушах. Ирен запаниковала. Взгляд в отчаянии заметался по сторонам. Проклятая галерея, здесь все как на ладони. Оставалось только поглубже надвинуть капюшон на лицо, понадеявшись, что ее примут за служанку, позволят прошмыгнуть мимо. Слабый огонек надежды загорелся в груди и погас, когда Ирен поняла, кого послала ей злодейка судьба. Девушка инстинктивно отступила к стене, практически слилась с ней. Сердце замерло и камнем провалилось в желудок. Только один человек Вэнни скрывал лицо под маской. Именно он, Гейл Авилон собственной персоной, возник в дверном проеме. Заполошные мысли сменяли одна другую со скоростью ураганного ветра. Бежать? Поздно. Гейл ее заметил. Раздраженно окликнул. «Эй, кто вы? Стойте, где стоите, иначе я позову стражу!» Ирен словно пригвоздили к холодной стене. «Вот и все, спасения нет». «Даже если кинуться на утек, через пару минут все равно попадешь в застенки Инквизиции». Гейл стремительно приближался. Теперь Ирен видела, что он не переоделся с дороги, едва ли причесался. Нос уловил острый, чуть кисловатый запах пота. Выходит, в ванной Гейл тоже пренебрег. «Интересно, ради чего? Уж не допрашивал ли он розу?» Ирен не удивилась бы, если бы несчастную привезли в столицу. Не возвращаться же с пустыми руками. Королю все равно. Не одна ведьма, так другая. Доброй ночи, ваша светлость. Ирен поздоровалась первой и присела в глубоком реверансе. Чуть Чутье подсказывало, притворяться бесполезно. Он сразу поймет. Перед ним не служанка. Добрый, склонив голову на бок, неприветливо отозвался Гейл. С кем имею честь? Он остановился против нее и пристально разглядывал. каких усилий Ирен стоило выдержать этот взгляд. Он словно заживо сдирал с нее кожу, безжалостно обнажая нутро. Тело омывали волны дрожи. Они рождались где-то в районе груди и стекали в пятки. Селена Мордон, ваша светлость. Не иначе от нервов Ирен присела во втором реверансе и с трудом удержалась на ногах, когда Гейл внезапно потянулся к ее лицу, скинул капюшон, Низко опустив голову, она ждала. Мучительные мгновения неизвестности иголками вонзались в кожу. Лучше бы Гейл кликнул часовых, заковал в железо, чем так задумчиво рассматривал. Будто он не понял, кто перед ним. «Я вас не помню», — наконец заговорил Гейл и убрал руку. «Вы одна из будущих фрейлин, принцессы». «Я всего лишь королевская певица, ваша светлость». Ирен запретила себе радоваться. Гейл — опытный охотник. Он умел притворяться. Окружающий мир перестал существовать. Исчез лунный свет, даже пол под ногами. На импровизированной сцене театра остались двое — Ирен и Гейл. Она боялась его дорези в желудке и вместе с тем признавала, что он представлялся ей иным, намного страшнее. Ирен понятия не имела, что скрывалось под маской, но даже с ней Гейл не походил на посланника темного. А еще у него были красивые глаза. Так странно, у Авилана и вдруг такие умные глаза. «Не спится на новом месте?» — понимающе кивнул Гейл. Тон его потеплел, значит, по его мнению, Ирен не представляла угрозы. Но он по-прежнему подозревал ее. «Да!» Уцепившись за любезно подкинутую легенду, смущенно пролепетала девушка. «А вот думала взять какую-то книгу. Или это запрещено? Нужно специальное разрешение?» «Нужно. Но я его вам даю. И даже провожу до библиотеки, чтобы вы не заблудились. Дорогу обратно найдете?» Ирен кивнула. Слишком поспешно, за что тут же укорила себя. Но Гейл понял все иначе. «Боитесь?» — губы исказила болезненная гримаса. Рука, дернувшись, коснулась маски. — Да, — одними губами ответила Ирен, невольно проследив за его движением. — Это хорошо, что вы не солгали. Меня все равно не обмануть. Ирен на мгновение окаменела. — Зачем он это сказал? Предупреждал? Угрожал? — Я даже не пыталась, ваша светлость. Она выдавила из себя улыбку. Гейл не ответил и протянул ей руку. Ирен оказалась перед мучительным выбором. «Поверить или...» В итоге она вручила себя воле вечной матери и положила бледные холодные пальцы на локоть Гейла. «Брат уже пытался затащить вас в постель?» и Ирен горько подметила, что Гейл с ней не церемонился. Вряд ли он осмелился бы задать подобный вопрос благородной даме. «Да, а что?» Глаза ее вспыхнули. Ирен с вызовом посмотрела на него, высоко задрала подбородок. Гейл уловил резкую перемену, задумался. Только что тихая мышка, а тут бушующее пламя. Не так проста эта Селена, ох, не так проста. Она шелковой тканью ускользала из его пальцев, не давала препарировать свою суть. Только ухватишься, как Селена юркой рыбкой уходила в глубину. Он ей не верил, ни единому слову, ничему, кроме страха. Однако и обвинить ни в чем не мог». И какую же вы книгу хотели взять? Сменил тему Гейл. Томик стихов или любовный роман? Не раздумывая ответила Ирен и промахнулась. Остановившись, Гейл развернул ее лицом к себе и жестко заметил: "Вы не из тех, кто читает любовные романы. Так какую книгу, Селена? Время, пространство, все превратилось в вязкий мед. Ирен впервые испытала на себе дар инквизитора." Она пока боролась, да и он изучал ее из любопытства, не прибегая к полноте своих способностей. Но все равно это было... Пережить подобное во второй раз не хотелось. «Ваша светлость?» «Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не появление третьего лишнего». Сначала Ирен обрадовалась ему, но потом поняла, петля наоборот еще туже затянулась на ее горле. Патрона разыскивал в файлах. Гейл неохотно выпустил добычу и повернулся к заместителю. «Чего вам?» Ирен навострила уши. Она отступила на шаг, но уходить пока не собиралась. «Мы получили признание». В файлах выразительно глянул на Ирен. Мол, нельзя обсуждать такие вещи при посторонней. «Простите, ваша светлость, я не хотел помешать. Просто никто никогда...» «Никто никогда не видел меня с женщиной», — закончил за него Гейл. Ирен чувствовала, эта тема для герцога болезненная. Он будто ощетинился, выпустил колючки. Но почему? К услугам Гейла сотни женщин, а он ведет себя так, будто ни одна ему недоступна. В файлах виновато потупился. «Полно, будто я не знаю, что обо мне болтают. Но ты ошибся. Тьеса не моя любовница. Скорее, она будущая любовница моего брата, если, конечно, Тиесса согласится». «Что-то мне подсказывает, должность королевской певицы наконец-то заняла особа, которую волнует музыка, а не постель Хантера». Файлах повторно, уже медленно окинул взглядом Ирен. Показалось ли она вызывала в нем неприязнь? А еще презрение? Ну да, репутация должности изрядно подпорчена. Файлах видел в Ирен очередную охотницу за легкими деньгами. Наверняка решил, будто она сделала ставку не на короля, а на его брата. Мол, легкая добыча. Однако я не представил вас, — спохватился Гейл. Тьес Файлах Моризон, второй инквизитор королевства, мой заместитель. Тьеса Селена Мордон, королевская певица. Очень приятно, тиес. Тьеса. Обмен любезностями состоялся. Оба не вышли за рамки сухой вежливости. Так что там с признанием, — полюбопытствовал Гейл. Одним глазом он следил за девушкой, другим за Файлахом. «Речь о гибели и Спенсер. Но, полагаю, уместнее будет обсудить все в вашем кабинете. Вряд ли теесе интересны подобные ужасы». Гейл покосился на Ирен. «Мол, разве вы испугаетесь? Разве вам не интересно Тьеса?» «Обязательно обсудим, но немного позже. Я обещал проводить Тьесу до библиотеки». В файлах нахмурился. «Ваша светлость», — с присущей ему прямотой заявил он, — «если я не вовремя, так и скажите». «Понимаю, время позднее, вам хотелось бы отдохнуть». Гейл покачал головой. «Верховный инквизитор всегда на посту». «Тогда я тем более не имею права вас задерживать», — вмешалась в разговор Ирен. «Если кому и следует уйти, так это мне». Ей не терпелось избавиться от опеки мужчин. Когда страх притупился, Ирен свыклась с присутствием Гейла, ею овладело раздражение. Герцог спутал все карты. «Как теперь, скажите, на милость копаться в старинных документах? Гейл наверняка обмолвится брату о ночной встрече. И что теперь? Петь и отбиваться от приставаний Хантера? Ирен не для того через столько прошла». А еще в ней проснулось любопытство. «Ох, права, народная мудрость, оно многих погубило. Сделать бы очередной реверанс и уйти». А Ирен поинтересовалась смертью Таисии. «Кузина говорила, она просто пела и упала». «Неужели ее все таки прокляли?» Файлок дернулся, явно намереваясь запечатать рот дерзкой девчонки чем-то вроде «Вас это не касается, Тьесса!» Но Гейл взмахом руки остановил его. «Если вам так любопытно, идемте со мной. Вместе послушаем. А потом, если вас не затруднит, попросите кузину явиться в Инквизицию для дачи показаний. Мы пытались ее найти, чтобы уточнить ряд деталей, но, увы, она словно сквозь землю провалилась». Вот ведь темный сама себе вырыла яму. Поди разбери, какие мысли бродят под маской Гейла. Может, он специально за ней прячется, чтобы никто не прочитал его истинные эмоции. Но надо было как-то выкручиваться. Боюсь, Анет уехала. Ей предложили место гувернантки в провинции. Сами понимаете, после смерти тьесы она осталась без средств. Волей-неволей согласишься на любое предложение. Там такая глушь, что в половодье не проедешь. Иренса сопроводила свою речь обворожительной, глуповатой улыбкой. Она не раз выручала ее в трудной ситуации. Но сейчас, увы, разбилась, а не преклонность Гейла. «Ничего. Инквизиция разбитых дорог не боится. Так где она служит?» Ирен ощущала себя ужом на сковородке. «Тяжело выпутаться под перекрестными взглядами инквизиторов». Но она попыталась. «Точно не скажу». Девушка наморщила лоб. «Надо поискать письмо. Я вам завтра скажу, ваша светлость. Или, если хотите, сама напишу, Аннет. У вас действительно найдутся более важные дела, чем поиски гувернантки». Гейл кивнул. «Вроде поверил». Камень упал с души Ирен. Не желая дальше испытывать судьбу, она попрощалась. «Доброй ночи, ваша светлость». «Доброй ночи, Тьес». «Добрый», — задумчиво повторил Гейл. Он не стал ее задерживать, лишь проводил взглядом медленно удаляющуюся фигуру. «Что-то в ней не так, нужно приглядеться». Файлах решил, будто у них роман. Так почему бы завтра не пройтись вместе с Селеной по саду, расспросить о жизни? Обычная беседа, закономерный интерес к симпатичной женщине. Селена расслабится, а он при свете дня рассмотрит ее лучше, заглянет в душу, «Кто знает, какие темные уголки ему предстоит исследовать? Трижды солгавшей за полчаса девушки точно есть что скрывать».